Культура общества, влияние семьи, друзей, общества способно нас объединять, ломать, славить успехи или ставить преграды. Обычно с человеком случается всё. Кроме того, культура имеет на нас определённые виды. Мы можем не понимать этого на уровне сознания, но её ожидания формируют наше мышление и поведение десятилетиями. Ожидания бывают явные и скрытые, и часто они внушаются очень тонко. Они оказывают неоспоримое влияние на то, как мы воспринимаем самих себя и что считаем возможным. Для поздних цветов культура играет огромную роль. И вот почему. Если вы считаете, что ещё не расцвели полным цветом, не узнали своё предназначение или не реализовали свой потенциал, то следует пересмотреть влияние культуры и понять, что именно удерживает вас на месте. Я уже назвал один снаряд, бьющий точно по поздним цветам. Настоятельное требование общества в отношении ранних достижений. Давайте рассмотрим другое влияние, которое формирует нас нынешних и будущих. Первый отпечаток культуры мы получаем дома. Даже в самых лучших семьях внушаются нормы, которые несут больше вреда, чем пользы. Именно так случилось с известным художником Эриком Валем. Он рассказывал, что общественные и семейные ценности, которые толкали его к успеху в раннем возрасте, в конце концов потерпели фиаско и чуть не привели его к большой беде. Я вырос в системе меритократии, достижений и успехов. Послание было однозначным: получай хорошие оценки, превосходные оценки, поступай в престижный колледж, найди фантастическую работу, заработай кучу денег, стань важным человеком. Сразу после колледжа я начал работать в агентстве эстрадных мероприятий, которое занималось организацией выступлений известных персон. Если кто-то хотел пригласить Майю Кери или The Beach Boys, я был посредником на переговорах. Уже через год я стал партнёром фирмы я был молод полон энергии и как говорится на коне а потом разразилась катастрофа корпорации перестали приглашать знаменитости на выставки я потерял всё что у меня было всё что я заработал своим трудом всё во что вложил душу мне было 30 и я зря старался я был раздавлен и совершенно растерян я чувствовал себя бесполезным Я не мог видеть людей. Я не знал, что хочу делать в оставшиеся дни моей жизни. Я просто скрючился в углу ванной и плакал. Мне нужно было принять реальность. Моя старая система убеждений больше не работала. Я должен был найти другой путь. Родители, культура общества воспитали меня в том духе, что когда дело принимает крутой оборот, крутые парни берутся за дело. Но для меня это не сработало, и я проиграл. Я прогорел в деловом мире, а брокеры на бирже этого не предсказывали. Я пролетел во всём, что было связано с деньгами. Я так доверял самой концепции денег и богатства, а эта вера так меня подвела. С тех пор я немало общался с людьми, которые тоже потерпели жизненный крах. Мой кризис был финансовым, другие потерпели фиаско в отношениях. Чьи-то беды были связаны со здоровьем, причем они испытывали такую боль, что были готовы на все, лишь бы ее заглушить. Существует масса нездоровых способов избавиться от боли. Я тоже мог их использовать. Ничего удивительного. Понятно, почему боль так мучает нас, и мы отчаянно пытаемся ее заглушить. Мне повезло. Моим выходом стало искусство. Я стал тусоваться с художниками. Думаю, что я обратился к искусству, так как оно противоположно бизнесу. Художники, философы и беззаботные мыслители не привязаны к материальным ценностям этого мира. Я хотел проводить время с такими людьми, и пока я это делал, меня буквально заколдовали их взгляды и очаровали их таланты. Я понял, что должен заниматься тем же самым. Сначала мои картины казались высасанными из пальца по сравнению с произведениями других художников, которые начали работать гораздо раньше меня. Но я очень быстро научился элементам рисунка, овладел тенями, понял, что такое баланс и узнал стоимость картин. Передо мной словно возник новый мир. Я смотрел на обычные вещи и видел их будто в первый раз. Всё, от чего я отворачивался в своей жизни, потому что работал ради лишнего доллара, внезапно предстало передо мной во всей красе. Вокруг меня появился мир красоты, солнечного заката, цветов, красок и света. Все эти вещи я буквально открыл для себя впервые, когда на самом деле увидел их. Общество, в котором вырос Эрик, ориентировало его на ранний успех и богатство. Оно же заставляло его соответствовать ожиданиям, не позволило ему раскрыть свой замечательный талант и в конце концов привело к страданиям. После катастрофы Эрик пересмотрел свои культурные ценности, но словно ходил по минному полю. Однако у него было нечто, что он должен был сделать, и он это сделал. Удивительно, но Эрик заработал больше денег как художник, чем в былое годы, когда занимался бизнесом и инвестициями. Если вы ещё не расцвели во всю свою силу или вам кажется, что вы на ложном пути, стоит спросить себя: почему? Однако это очень трудно. Кому захочется посмотреть на социальные нормы критическим взглядом, выяснить, что лишает возможности процветать? Кто обрадуется, узнав, что родители, друзья и учителя засунули нас в ящик, где невозможно зацвести? Тем не менее, если мы не обсуждаем и не рассматриваем культуру и её влияние на жизнь, то отдаём себя во власть самой мощной силы, формирующей убеждения, сущность и судьбу. Давайте же попытаемся определить и изучить те ожидания, которые возлагает на нас общество и которые мешают нам процветать. Я намерен обратить ваше внимание на то, как культура, обобщённое влияние семьи, общества и окружения формирует личный путь.